Мартышки довольно легко переносят неволю, и многие долго живут в зоопарках, рекорд 26 лет. Их, так же как и резусов, держат в лабораториях для разных медицинских и биологических экспериментов. Только из Кении для этих целей вывезли в 1962 году 25 тысяч мартышек. Доктор Вальтер Фидлер. Мангаби похож на мартышку, но морда подлиннее, типа макаки. И зубы тоже как у макак. Третий нижний коренной с пятью бугорками, у мартышек с четырьмя. У самцов седалищные мозоли тоже скорее типа макаки, чем мартышки. А верхние веки подкрашены белым, как у павиана гелады. Эти белые пятна как бы подчеркивают напряженный взгляд вожака, которым он угрожает сопернику или низшему рангам. Когда два самца вознамерятся напугать друг друга, они поднимают над надбровья, чтобы яснее обозначились белые пятна на веках, и долго стоят нос к носу, словно их увлекла детская игра в гляделке. Потом еще начнут мигать белыми веками, вытянут нижнюю губу, шлепают губами, болтают, дразнят друг друга, то высовывая язык, то пряча. Название Мангаби происходит от мадагаскарского города Мангаба, откуда впервые привезли этих обезьян в Европу. Но родина их тропическая Африка, сырые болотистые леса и мангры от Либерии до Анголы, а на восток до Кении. Здесь, почти не слезая с деревьев, обитают четыре вида мангобеев. Воротничковый, серо-бурый с белым воротником вокруг шеи и нередко с красной шапкой, черный или хохлатый, с длинным, устремлённым вверх в виде косицы пучком волос на темени, гривистый, с небольшой гривой на шее и плечах, и резвый, буроливковый, с пышным чепчиком волос на голове. Много лет подряд японские биологи изучали жизнь макак, которые местами обитают на их островах. Одна стая макак жила на горе Такасаки-яма, отрезанный от мира с трех сторон морем, а с четвертой горными хребтами. Сидели и ходили по ней обезьяны не как попало, а в строгом порядке и в зависимости от чина каждой обезьяны. В центре всегда были самцы и самки самого высокого ранга. Только малышам разрешалось здесь резвиться. На Тако-Осаке-Яме жило шестнадцать взрослых самцов, но лишь шестеро из них обладали столь высокими прерогативами, что могли гулять по центру. Всем другим вход был воспрещен. Они тоже строго по чину располагались с краю вокруг привилегированного центра. Порядок был такой — Первую круговую орбиту, ближайшую к вожакам, занимали самки более низкого ранга, а вторую за ней — молодые и слабые самцы. Только совсем молоденьким обезьянам разрешалось переходить как угодно границы всех рангов. Вечером обезьяны шли спать. В авангарде дозор молодых самцов, Затем самцы-вожаки, с ними самки высшего разряда с детенышами. Когда они покидали свою центральную резиденцию на холме, туда уже без страха приходили подчиненные им самцы и уводили самок чином пониже. Процессию замыкала молодежь, которая обычно задерживалась, чтобы порезвиться у трона вождей. Утром обезьяний-караван возвращался на гору и располагался строго по сферам влияния. В Японии зоологи зарегистрировали сейчас около 30 подобных обезьянных сообществ, которые объединяют 4300 макак разных возрастов. У каждой стаи своя территория от 2 до 15 квадратных километров, в пределах которые обезьяны качают днем в поисках фруктов, съедобных листьев и прочего провианта. В стае от 4-5 до 600 макак, но обычно от 30 до 150 ночуют обезьяны в густых лесах или на отвесных скалах, на деревьях. Ранг самцов определяется возрастом и силой. но у самок иной порядок. Возраст сам по себе не играет особой роли, больше значит личное влияние на самцов высшего ранга и симпатии, которые те к ним проявляют. Поэтому среди самок происходит постоянное перемещение, что не обходится без ссор и драк. Дочери и даже племянницы самки высшего ранга автоматически включены в центральный круг – так как мать всех их защищает и опекает иное дело сыновья как только им исполнится полтора два года они уходят во внешний круг и собственными силами борются за ранг и влияние в стае среди семидесяти макак которые живут на небольшом островке Кошима самая влиятельная семейная группа старые обезьяны, у которой больше, чем у других, потомков женского пола. Когда приходит пора размножения, в ноябре-декабре, выжаки претендуют отнюдь не на всех самок в стае, а только на избранных. Взрослые самцы низшего ранга тоже находят самок, но ну и своего внешнего круга. Осенью 1953 года полуторагодовала самка, которую мы назвали Имо, нашла однажды в песке батат, сладкий картофель. Она окунула его в воду, наверное, совершенно случайно, и смыла лапками песок. Давай! Так малышка Имо положила начало необычной традиции, которой знамениты теперь обезьяны острова Кашима. Через месяц подруга Има увидела ее манипуляции с бататом и водой и тут же собезьянничала культурные манеры. Через четыре месяца мать Има делала то же. Постепенно сестры и подруги переняли открытый Има-способ, И через четыре года уже пятнадцать обезьян мыли ботаты. Почти всем им было от года до трех. Некоторые взрослые, пяти пятисемилетние самки, научились от молодежи новой повадки. Но из самцов никто. И не потому, что они менее сообразительны, а просто были в иных рангах, чем группа, окружавшая има, И поэтому мало соприкасались с сообразительной обезьянкой, ее семьей и подругами. Постепенно матери переняли у своих детей привычку мыть бататы, а затем сами научили более молодых своих потомков, рожденных после того, как этот способ был изобретен. В 1962 году уже 42 из 59 обезьян стаи, в которой жила Има, мыли ботаты перед едой. Только старые самцы и самки, которые в 1953 году, год изобретения, были уже достаточно взрослыми и не общались с проказливой молодежью, не усвоили новую повадку. Но молодые самки, повзрослее, Из поколения в поколение обучали своих детей с первых дней их жизни мыть ботаты. Позднее обезьяны научились мыть ботаты не только в пресной воде рек, но и в море. Возможно, подсоленные они были вкуснее. Я наблюдал также начало еще одной традиции, намеренно научив этому некоторых обезьян, но другие и без моей помощи ее переняли. Я заманил нескольких обезьян земляными орехами в воду, и через три года у всех детенышей и молодых обезьян стало в обычае регулярно купаться, плавать и даже нырять в море. Они научились также мыть в воде специально для них рассыпанные в песке пшеничные зерна. Сначала терпеливо выуживали каждое зерно из песка. Позднее, набрав полную горсть песка с зернами, окунали ее в воду. Песок опускался на дно.